Домициан еще выше вздернул верхнюю губу. Он сидит прямо и неприступно. Наверное, все это западни, которые ему расставляет Тит. Он хочет окончательно привлечь симпатии народа к династии. Ага, брат понимает, как мало он популярен. Домициан нужен ему. Ему нужно имя младшего брата. Он хочет возводить роскошные здания. Ага, он собирается переманить к себе лучших архитекторов, всех его гровиев и рабириев. «Я хочу быть соправителем или ничем?» Говорит он враждебно, упрямо. Тит слушает его. В нем закипает гнев. Но он не должен дать ему волю. Если он вспылит, то испортит дело окончательно. Чтобы сохранить спокойствие, он повторяет про себя все, что можно сказать в оправдании брата. Ребенком его держали в ежовых рукавицах. Затем, когда он едва достиг 18 лет, ему вдруг пришлось стать заместителем отца в Риме, управлять половиной мира. Неудивительно, если у человека закружилась голова. Брат не лишен способностей. У него есть идеи, есть энергия. Та страстность, с которой этот восемнадцатилетний юноша заставил молодую цветущую Луцию развестись и выйти за него, импонировало. Импонировало и молодечество. Хоть и ненужное, с каким он отправился тогда в армию, Неужели нет способа заставить брата почувствовать, насколько нелепо его недоверие и не нужны его происки? Такого средства нет. Домициан ничего не чувствует. Ты, конечно, привлечешь к участию в траурном шествии твоего Диметрия Либания? – спрашивает он злобно. До того Тит колебался, сделать это или нет. Теперь, раздраженный тоном брата, он, несмотря на все усилия, не в силах сдержаться. «Да», — говорит он резко, «я позволю себе привлечь этого артиста». «Ты знаешь», — возражает ядовито Домициан, и теперь уже его вежливости конец, его голос срывается, «что отец выбрал бы Фавора». «И никого другого. И уж, конечно, не твоего еврея с его вульгарным переигрыванием». «А твой фавор разве скромнее?» — насмешливо отзывается Тит. «Разве куплет о свиньях скромнее?» Несмотря на металлический звук его голоса, Домициан на этот раз не робеет. «Этого следовало ждать», — ответил он, — «что твоему восточному вкусу свиньи не понравятся». злиться злится на себя, что поддался мальчишескому задору брата, что не выдержал. Он делает последнюю отчаянную попытку помириться с ним. Я не могу тебя сделать соправителем, говорит он. Его измученный взгляд обращен вовнутрь. И ты знаешь причины. Все остальное я тебе дам. Женись на Юлии. Домициан поднимает голову. Это больше, чем он ожидал. Если Тит предлагает ему жениться на Юлии вместо того, чтобы прикончить его, это не пустяк. Кто знает, надолго ли хватит у Тита терпения, не решит ли он однажды освободиться от опасного соперника, устранить его. Будь он, Домициан, на его месте... Он давно бы это сделал. Если он женится на Юлии, то жизнь и право на престол ему обеспечены. Кроме того, Юлия красива. Белокурая, упитанная с белой кожей, полная томной пленительной лени. С минуту он колеблется. Но скоро к нему возвращается прежнее недоверие. Брат хочет, чтобы он женился на Юлии, «Развелся с Луцией?» «Ага. Тит желает иметь Луцию для себя. Хочет показать, что женщина, на которой женился его брат, должна считать за честь стать его подругой. Ошибся, мой милый. На эту удочку он, Домициан, не попадется». Он представляет себе... как будет рассказывать своим друзьям, сенатору Марулу и адъютанту Анию об этом разговоре, как он прежде всего торжествуя расскажет о нем своей дорогой Луции. До мельчайших подробностей опишет он ей беспомощные усилия брата уговорить его и то, как он, Домициан, угадал его хитрость и отшил его. Луция будет смеяться». Она хорошо смеется, и когда ему удастся ее рассмешить, от нее многого можно добиться. Он очень недоверчив. Люди дерьмо, он в этом глубоко убежден, но когда Луция смеется, он счастлив. Может быть, если она посмеется хорошо и одобрительно его рассказу, то позволит ему поцеловать шрам под своей левой грудью, прикасаться к которому она так часто ему запрещает».